В парке б ю т ш а м о н Роза Бонер, находится в одном из самых красивых парков города. Кафе для тридцатилетних парижан, куда приходят в первую очередь общаться. Не отличается ни кухней, ни интерьером, но найти тут место погожим летним вечером бывает почти невозможно. В меню салаты, кускус, мясные нарезки, макароны, которые подают в пластиковой таре с пластиковыми приборами. Вместе со стаканчиком разливного вина или пива, стаканчик тоже, разумеется, пластиковый, можно ложиться в десять-пятнадцать евро. Здесь самообслуживание. Сначала еду нужно взять у стойки, а потом попытаться сесть за один из длинных деревенских столов, выставленных на улице. Мой совет: приходите не позже восемнадцати, тогда есть шанс найти место. Или отправляйтесь на зеленую лужайку на пикник. Роза б н ь р Парк Дебют Шуму, аллея Доля Каскада 2, 19-й округ, метро Буцарис, телефон 0142 202045. -00